Глава вторая. Отработанный материал. Карина всхлипывает, слезы утирает мятой салфеткой, а я делаю медленный глоток горького и терпкого эспрессо. Она шла за мной до самого кафе и заунывно плакала. Я тоже хотела поплакать, но передумала. Не перед любовницей Артура мне сопли распускать. Я беременна. Я это уже слышала. Небольшой зал кафе пустой. Я не знаю. За стойкой скучает молодой бариста, копается в телефоне, вихрастый, курносый и с милыми веснушками на лице. От Артура. «А я тут при чем?» — перевожу блеклый взгляд на бледную Карину. «Скажи об этом Артуру». «Я ему сказала», — она поджимает губы. «И?» Он меня выгнал, запинается, сглатывает и шепчет, а после кулаком дверь пробил. «Какую дверь?» «В прихожей». Карина шмыгает. Двери гардеробной. Понятно. Пустым голосом отвечаю я и делаю очередной глоток, замечая взгляд бариста. Кошу на него недоумённые глаза с чашкой во рта. А он краснеет и вновь утykaется в телефон. Я его люблю. Отставляю чашку, прижимаю пальцы к вискам и смотрю на глупую, но невероятно очаровательную Карину, которую хочу задушить голыми руками или разбить её хорошенькое лицо о стол. «И это я уже слышала. Чего ты от меня хочешь? Это не я с тобой спала, и не от меня ты...» Выдыхаю и закрываю глаза. Я несколько лет мотаюсь по врачам в попытках забеременеть. Проблем ни у меня, ни у Артура не нашли. Доктор Артура даже похвалил, что он в отличной форме, а его эякулят живой, активный и готов оплодотворить любую матку, но, видимо, не мою. «Вы же его теперь оставите?» «Да». Я печально усмехаюсь и... и вглядываюсь в глаза Карины, в которых вспыхивает надежда. «Он весь твой, я брезгливая». Хмурится, переваривает мои ядовитые слова и возмущенно распахивает глаза. «Я, между прочим, была девственницей». «Так я тоже», когда встретилась с Артуром. Пожимаю плечами. «И что?» «Это другое». Смеюсь. «Какая нелепая ситуация». Глотая очередной смешок и откидываясь на спинку стула, утомлённо глядя на Карину, чьи щёчки покраснели от гнева. Вот каких девиц любит мой муж: глупых, наивных и милых. Я живо представила, как она стучится в дверь его кабинета, входит, потупив глазки, а он следит за её каждым шагом цепким и внимательным взглядом. Ох, как мне нравился этот его взгляд, который раздевал и будил в груди волнение. Поговори с ним, шепчет Карина. О чём? Я удивлённо моргаю. А нашим с ним ребёнке. Я готова кричать от отчаяния, бить посуду и переворачивать столы, но я лишь убираю локон за ухо и вновь ловлю взгляд бариста. Перевожу на него недоумевающий взор, а он улыбается и отворачивается к кофемашине. У мужиков даже очень юных встроен радар на отчаявшихся женщин. В сумке вибрирует телефон. Я его выуживаю и несколько секунд гипнотизирую. Любимый, жую губы и решительно отвечаю. Твоя секретарша в интересном положении, криво улыбаюсь Карине. Поздравляю, милый, ты скоро станешь папой. Я тебя предлагаю взять себя в руки и вернуться домой на серьёзный разговор. Голос Артура звенит, натянутой струной. Она беременна. Я в курсе. Сбрасываю звонок и блокирую номер Артура. Горло подкатывает ком слёз, а я упрямо его глотаю. Не сейчас. «Что он сказал?» «Карина поддается в мою сторону». «Что он в курсе?» «Закидываю телефон в сумку и приглаживаю волосы». «А теперь, Карина, оставь меня». «Я тебя поздравляю. Желаю здоровья тебе и вашему с Артуром малышу. Счастья, любви и всей этой ерунды, в которую я однажды поверила». «Вита, пошла прочь». «Я тоже поддаюсь к ней и цыжу сквозь зубы, вглядываясь в ее заплаканные глаза». Я устала и хочу побыть в одиночестве. Это моё право, Карина. Разговоры веди с Артуром, а не со мной. Во-первых, я тебе не мамочка, а во-вторых, я хочу тебя залепить пощёчину. И не из-за интрижки с моим мужем. Это его вина и его ответственность. Я хочу тебя ударить, потому что ты наглая и бессовестная мерзавка. Он теперь мой. Вскакивает на ноги, вздёрнув носик. А ты? А я, вопросительно сгибаю бровь. Отработанный материал. Именно так. стучит каблучками прочь вот стерва пряча лицо в руках фраза отработанному материалу отлично описывает моё моральное и душевное состояние выныривая из моей печали и тоски от тихого стука передо мной высокая стеклянная кружка с кофе и высокой шапкой из пены а у стола стоит улыбчивый бариста это вам улыбается ещё шире я не заказывала это лично от меня мой авторский кофе Его щеки трогает милый румянец. «Авторский?» «Да». Усаживается за стол передо мной. Иногда накрывает вдохновение при взгляде на посетителей, и я варю кофе, который бы идеально описал вкусом личность. «Как вас зовут?» «Сколько тебе лет?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Двадцать. А мне тридцать три. Я делаю глоток кофе, в котором переплелись молочная нежность и строгая горчинка робусты». Бористо молчит и усмехается. «И что? Тридцать три, так тридцать три». Его глаза вспыхивают озорством. «Может, я люблю дам постарше?» «А если я замужем?» «Муж не стена, подвинется». И я в который раз смеюсь. Ко мне подкатывает милый птенчик и важно хорохориться. Такой симпатичный и сладкий мальчик однажды возмужает, женится, добьется успеха и отымеет секретаршу на глазах у жены. «Как кофе?» — спрашивает Бористо. «Мне нравится». расцветает самодовольной улыбкой Добавить в меню Тебя бы сверстницу очаровывать, я щурюсь. Я для тебя тётка. Вы не похожи на тётку, смеётся в ответ. В душе я самая настоящая тётка, которая жутко устала, возможно, даже старуха. Делаю несколько глотков и отставляю кружку. Смотрю в зелёные глаза баристы. Вот оно тебе надо? Я ещё не решил, честно отвечает бариста. И вы не замужем? Кольца на пальце нет. Какой внимательный. Поднимаю правую ладонь и растопыриваю пальцы. Приглядись повнимательней. От кольца осталась тонкая едва заметная полоса. Сняли? Ох, этот бариста. Какое коварство. Вытаскиваю из сумки кошелёк и под кружку с авторским кофе кладу пятитысячную купюру. Бариста удивлённо приподнимает брови. Сдачи не надо. Я слабо улыбаюсь. Хороший кофе, поднял настроение. И да, добавь его в меню. прячу кошелёк, встаю и шагаю к выходу. Мне в спину летят лукавые слова: "Увы, напрасно деве гордой я предлагал свою любовь". Я оглядываюсь, бариста обнажает зубы в улыбке и лихо откидывается назад на спинку стула. Александр Сергеевич Пушкин. "Спасибо". Глаза щиплет от слёз. "Это было мило. Буду ждать вашего возвращения и с обновлённым меню". Я коротко киваю и спешно покидаю кафе. На крыльце медленно выдыхаю, смахиваю слёзы и прикусываю кончик языка. И что теперь? Я выброшенная на берег рыба, и я задыхаюсь от ужаса.